Студия «Медиакнига» представляет Наталья Мамлеева «Попаданка на 30 дней» Читает актриса Ульяна Галич Глава первая «Не уверен, что смогу взять тебя в основной состав», произнес учитель и сочувствующе оглядел меня, облаченную в весьма откровенный наряд. «В тебе не хватает огня», Страсти, ты должна раскрыться, слишком зажата и неинтересно. Закончила я за него, но учитель лишь вздохнул и вновь покачал головой. Все говорили, что в моих танцах не хватает пылкости, азарта, влечения. Может, это связано с моей неопытностью в плане чувств? Если кто из девочек откажется в последний момент, ты подменишь, иначе. «Никак, извини. До завтра, Лил». Мужчина похлопал меня по плечу и вошел в танцевальный зал. Следом за ним поспешила Кристи, его лучшая ученица. Она остановилась возле меня и, откинув волосы назад, сладко улыбнулась. «Не переживай так, Лиль. В конце концов, для танцев нужно иметь талант. У тебя всегда есть выбор, чтобы заняться чем-то другим» я натянуто улыбнулась. Шла бы она со своими советами. Пожав плечами, Кристи вошла в зал, где уже зазвучала музыка, а я, поправив лямку рюкзака, направилась к раздевалке. Но едва успела сделать шаг, как почувствовала, что кто-то похлопал меня по плечу. Опять Кристи решила позлорадствовать. Обернулась, но и сказать ничего не успела, Лишь увидела желтые глаза полосатого зверька, как меня затянуло в какую-то воронку. «Мамочка, родная, да что же происходит?» а Крик оборвался так же внезапно, как и начался. От падения. Выпала я где-то в зеленом саду, с пышными кустарниками и каменными дорожками, едва не ободрав колени. Благо упала на траву. Ну, наконец-то. Думал, силой придется вылочить. Откуда голос? Я огляделась, но так никого и не увидела, кроме лемура, который стоял в полный рост на задних лапах и прислонился передней лапой к стволу дерева. Причем его выражение мордочки было таким... таким... «Узбогойся», в общем, как из известного мема. Только вот успокоиться я никак не могла. Лямка рюкзака слетела по моей руке, и взгляд лемура тут же приковался к нему. Он ступил ближе, после чего прыгнул на меня. Я откинулась назад, но сделать ничего не смогла. Рядом распылили какой-то оранжевый порошок. Пока я фыркала, отгоняя его, этот мелкий пакостник утащил мой рюкзак. Я даже схватиться за него не успела. «Эй, ты куда? Это мои вещи! Отдай, мелкий воришка!» Я подскочила на ноги и бросилась в кусты, за лемуром. Но далеко я уйти не успела. Меня схватили чьи-то огромные ручища сзади и перенесли на дорожку, пока я брыкалась. Поставили меня перед пузатым мужичком в ярком атласном халате с тюрбаном на голове, и в обуви с загнутыми на восточный манер носами. «Где ты была?» — прикрикнул мужичок. «Говорил же, не отходи от меня!» «И когда только успела переодеться...» Он оглядел мой наряд и удовлетворенно кивнул. Собственно, на мне были полупрозрачные шаровары и топ-полоска. Нижняя часть лица была скрыта вуалью, а на ногах удобные чешки, украшенные по восточной моде. На танцевальную репетицию планировала попасть. Хотя идею одобряю, лучше показать товар лицом и сразу станцевать для повелителя, так сказать, чтобы великий быстрее оценил дар, преподнесенный ему. Что, простите, для какого такого повелителя? Какой еще дар? Меня? Я нахмурилась. А тем временем мужичок развернулся а Громила попытался отконвоировать меня ко дворцу, необычному в восточном стиле. «Какого?» Я ударилась головой и попала в плен в арабские страны? «Ну уж нет, так просто я не дамся». Извернувшись, я заехала к по коленке, укусила руку и перемахнула через кусты. Здесь едва не упала, но смогла сохранить равновесие, побежав дальше по извилистым дорожкам сада догнать кричал мужичок сейчас же догнать слушаюсь джид шалипан откликнулся здоровяк и видимо тоже припустил за мной в этот момент мне на глаза попалась небольшая беседка почти полностью увитая плещом в нее я и заскочила переждав пока посланник шалопая или как там звали того мужичка в цветастых одеждах Не побежит мимо меня. Облегченно выдохнув, я пролезла через широкие прутья, увитые лозой, спрыгнула на землю и... Буквально застыла. Передо мной стоял он. Казалось, у меня в ушах зазвенело. Как говорили в мультике «Монстры на каникулах», у меня случился дзынь. Ох, какой мужчина! Широкоплечий, с длинными темными волосами, мягкими волнами, ложащимися на плечи. Он стоял передо мной и, казалось, тоже застыл, смотря на меня с интересом. Полы длинного светлого кафтана, кажется, называющегося шервани, колыхнулись, когда он сделал шаг ко мне. На ногах брюнеты были шаровары, сужающиеся на икрах, и мягкие темные сапоги с загнутыми носами, видимо, по местной моде. Кстати, по чьей местной моде? И где я вообще? Мозг начинал работать, но все еще был заворожен привлекательностью мужчины. Что за столь странный сон? Может ли быть такое, что я упал в обморок? Или все-таки меня успели похитить, накачав каким-нибудь галлюциногенными препаратами. Тем временем незнакомец протянул ко мне руку с изящными длинными пальцами, на которых были нанизаны перстни с яркими камнями. Я слегка отстранилась. Тогда он подошел вплотную. Мужчина оказался на голову выше, хотя я не относила себя к низким девушкам. Честно, метр семьдесят пять. Однако рядом с ним... Я почувствовал себя малышкой, не отвести взгляд от манящих темных глаз. «Ты понимаешь меня?» — прозвучал мягкий обволакивающий голос, пробирающий до мурашек. «Да что же такое? Что за реакция на незнакомца? Должно быть, во всем виноваты галлюциногены. Кстати, да, я его понимала. Не разговаривал же он на русском» тогда почему в этот момент я услышала вновь тяжелые шаги не придумав ничего умнее я потянула незнакомца за руку, заставив его присесть рядом со мной за высокими кустами приложив палец левой руки к губам я призвала его к тишине хотя он и вел себя тихо только неотрывно с интересом смотрел на меня кажется удача не на моей стороне Громила направился четко к кустам, я прикусила от страха губу и сильнее сжала ладонь незнакомца, которую удерживала правой рукой. Так я достаточно хорошо ощутила холод металла перстней. Мы встретились взглядами. В этот момент вокруг нас словно образовалась какая-то пленка, едва заметная, но я вновь списала ее на глюки. А сама... Залюбовалась желтыми крапинками в карих глазах мужчины. Но до чего же он хорош? С трудом заставил себя отвернуться, чтобы вновь посмотреть на громилу, который стоял всего в метре от нас и обшаривал кусты, но каким-то чудом не трогал наш. Когда шаги отдалились, я облегченно выдохнула. Казалось, мерцание вокруг нас тут же ослабло, зато внимание незнакомца усилилось. «И кто же ты такая?» — спросил он с интересом. «Лиля», — честно ответила я. «И что же ты здесь делаешь, Лиля?» «Прячусь», — выпалила совсем логичное и доверительно сообщила. «Представляете, меня собираются заставить танцевать для повелителя». Я думала, мужчина рассмеется, но он был неожиданно серьезным. «А еще меня собираются преподнести ему в дар», — уточнила я. Тут взгляд незнакомца стал совсем заинтересованным и каким-то... «Хищным?» «Очень интересно», — заключил он. «А мне вот интересно, все ли правильно я сказала, или следовало о чем-то умолчать?» Но времени на раздумья не было. Незнакомец бегло осмотрел меня, после чего поднялся на ноги и подал мне руку. Помощь я приняла и отряхнула шаровары. «Так, а вас как зовут? А то нехорошо, что я вам представилась, а вы нет». Некоторое время он смотрел на меня с интересом, словно на диковинную зверушку, а затем ответил «Рейтан». «Меня зовут Рейтан». «Приятно познакомиться». Я протянула ему руку для рукопожатия. На руку он посмотрел с недоверием, даже растерянно, но все же слегка сжал ее. Я улыбнулась, после чего заметила за его спиной свиту, состоящую исключительно из девушек. Нужно, чтобы меня заметило как можно меньше людей. Найти мерзопакостного лемура, думаю, он не разговаривал, просто у меня были глюки забрать свой рюкзак с документами и текать отсюда. «Кажется, мне пора. Как знать, быть может, еще увидимся». Мужчина растерянно кивнул и в последний момент схватил меня за руку, невольно притянув к себе. Широко улыбнувшись, он насмешливо спросил, «Уверена, что не хочешь станцевать для повелителя?» «Я тоже решила подыграть, поэтому уверенно произнесла, «Для повелителя ни за что!» Оглядев его, я подмигнула. «А вот для тебя согласна на многое!» Пока он находился в растерянности от моей дерзости, я забрала руку из захвата и побежала дальше по парку, надеясь вскоре найти Лемура. Надеюсь, он к тому времени не разорвет мои документы и не сломает телефон. Он мне сейчас жизненно необходим. Но далеко я не ушла. Меня схватили и приложили к лицу какую-то тряпку. Тело обмякло, и я потеряла сознание.